Глава первая. Педали на велосипеде страшно прокручиваются, и я не могу спокойно проехать и парой десятков метров. Конец августа выдался душным. Дело уже к вечеру, а над посёлком до сих пор жарит большое раскалённое солнце. Ещё и комары противно зудят над ухом. Мало того, что нужно крутить сломанные педали — так ещё и приходится останавливаться каждые пару минут, чтобы отмахнуться от надоедливых кровососов. Страшно вихляя, с горем пополам я доехала практически до нашего дома, но остановилась, чтобы перевести дух. Дальше дорога в гору. Несмотря на все неприятности с велосипедом, настроение у меня отличное. Но скорее определение романтично-меланхолично здесь больше подойдёт а всё потому, что сегодня я снова встречалась с Лёнечкой. Бабушка предупреждала, чтобы я не общалась с этим парнем, но меня к нему тянуло словно магнитом. Познакомились мы в местном магазине. Лёнечка стоял за мной в очереди, а потом галантно предложил донести тяжёлый пакет до нашего дома, ведь, как оказалось, нам по пути. Лёнечка сказал, что давно приметил меня в посёлке, Пару раз видел на станции, но не находил повода подойти. Я смущенно улыбалась всю дорогу. Мне было приятно внимания такого симпатичного и неординарного парня. Лёнечке, 24. Высокий, смуглый брюнет с подтянутой спортивной фигурой и правильными чертами лица. Отросшие волосы Лёнечка стягивает в небольшой хвостик и это сводит меня с ума. Всегда была неравнодушна к длинноволосым мужчинам, несмотря на страшную августовскую жару, Лёнечка в чёрных джинсах и футболке. Но, пожалуй, самое необычное в Лёне — его глаза чуть раскосые, с ярко-зелёными радужками. А ещё меня подкупала Лёнина работа. В день нашего знакомства Лёнечка рассказал, что снял дачу, у дальней родственницы, чтобы дописать свой роман. Роман! Да, Лёня — писатель, и это очень романтично. Никогда не встречалась с писателями. Ну и дачу он подобрал колоритную. Белый каменный дом в два этажа с деревянными балками. Рядом лесное озеро с ковшинками и лесистыми островками. Очень живописные места. Бабушка, увидев в первый вечер, кто проводил меня до дома, немного расстроилась. Оказывается, про Лёнечку ей рассказывала подруга Клара Ивановна, чей участок граничит с участком нового жильца. Лёня — племянник её соседки. так когда-то обмолвилась об этом другой соседке, потом ещё одной и пошло-поехало. Бабуля рассказала, что Лёня — очень своеобразный парень. Ещё и лечился у мозгоправа. А это для моей бабушки сродни госпитализации каждую весну в психушке. Она обожает всё преувеличивать и не понимает моду на психотерапию. Вот жили мы безо всяких депрессий. По мнению бабушки, нашему поколению просто заняться нечем. Я сказала, что посещение психотерапевта в наши дни — обычное и полезное дело. И в том, что Лёня проходил терапию, нет ничего страшного. Наоборот, он молодец, проработал свои травмы. Мало ли, что в жизни могло случиться. Тяжёлое детство, неразделённая любовь. Я ж говорю, псих. Сделала свой вывод бабушка. Я вздохнула. Бабуля, сейчас многие следят за своим психическим здоровьем. Но бабушка только махнула рукой. Конечно, в следующую нашу встречу я настороженно отнеслась к Лёне. Всё выискивала в его поведении и своеобразие, как назвала эта бабушка. Но так ничего подозрительного и не обнаружила. А спрашивать его напрямую, для чего он посещал мозгоправо, да ещё и ни с того ни с сего, как-то глупо. Постепенно тревога, которую во мне всё-таки посеяла бабушка, ушла. Лёнечка оказался отличным парнем, И с каждой новой встречей нравился мне всё больше. Он увлечённо рассказывал о своей работе, книгах, истории, политике. Впервые мне встретился такой уравновешенный, эрудированный и интересный парень. Ещё и голос у Лёнечки низкий, глубокий. Слушать его — одно удовольствие. Вот и сегодня мы снова провели день вместе — пили чай на крыльце этого самого каменного дома и много болтали. Правильнее сказать, болтал больше Лёня. Я помалкивала, боясь ляпнуть какую-нибудь глупость, да и не хотелось Лёню перебивать. Всё-таки он какой-то инопланетный парень, прибывший в наш дачный посёлок из прошлого, свою книгу писал от руки или печатал на старой машинке, которую привёз из города. Он постоянно слушал, Фила Коллинза, как мой отец. Этим Лёня мне тоже нравился. Песни Коллинза ассоциировались с любовью и детством. И пусть у Лёни и отца из общего был лишь музыкальный вкус, я всё равно постоянно проводила между ними параллели. Отец всегда восхищал меня. Восхищает теперь и Лёня. Так мы и сидели с ним на ступеньках, слушая «Ох, финг твайс», «It's just another day for you and me in paradise». I в чашках с чёрным чаем отражалось небо. L'èonечка носил тряпичные белые кеды без лейбла и читал старые книги. Наверное, мои друзья сочли бы его старомодным и не от мира сего. Я даже не представляла, как можно познакомить Лёню с лучшей подругой. Но до этого было ещё далеко... Я пока сомневалась, что из наших посиделок на крыльце могло получиться что-нибудь серьёзное. За те две недели, что мы гуляли вместе, Лёня ни разу не пытался меня поцеловать, а подходящих ситуаций возникало предостаточно. Каждый раз, когда он провожал меня, я ждала, что вот-вот это произойдёт. Но Лёнечка долго разглагольствовал о том, что ему понравился прошедший день, а затем прощался, пряча руки в карманы брюк. Меня это расстраивало. В голову лезли мысли, что я, возможно, не привлекаю его как девушка и не стать мне музой в будущем известного писателя. Но ведь я то и дело ловила на себе заинтересованный взгляд Лёни. Значит, просто ещё не пришло время. В конце концов, Лёнечка мой парень из прошлого. А раньше всё происходило совсем иначе поэтому он и не спешит. Кто знает, если бы у нас всё быстро закрутилось, то, возможно, я бы уже охладела к этому парню, ведь так обычно у меня и бывает, а здесь интрига. Сегодня мне казалось, что этот вечер идеальный для нашего первого поцелуя, и вкусный чай в белых чашечках, и уже сумрачное летнее небо, и another day in paradise в колонках. Но вместо поцелуев Лёня снова завёл разговор о своём будущем романе, а потом признался, что сегодня ему нужно успеть закончить главу, и он не сможет меня проводить. На велосипед я садилась крайне разочарованной. «Увидимся завтра», — сказал Лёня на прощание и слегка приобнял меня. Я почувствовала запах его терпкого парфюма. «Угу», — пробормотала я. «Увидимся!» «Ты замечала, какое красное мерцание у той звезды?» — спросил Лёня, подняв голову. «Я тоже уставилась в вечернее небо. Сегодня пасмурно, звёзд почти не видно. Но ту, о которой говорил Лёня, всё-таки с лёгкостью обнаружила. Она горела ярче всех. Арктур — самая яркая звезда» созвездие волопаса Я хотел так назвать свой роман, а я думала, что Марс, — перебила я. Снова разговариваем про звёзды вместо того, чтобы целоваться. Ладно, поеду, а то к ужину опоздаю. И вот я стою перед крутой горой и снова смотрю на яркую мерцающую звезду. Она сопровождала меня, пока я медленно катила вдоль усыпанной полевыми цветами обочины. Духа стояла страшная. Наверное, вот-вот разразится гроза. Я тяжело вздохнула и, спрыгнув с велосипеда, покатила его в гору. С такими педалями брать высоту не рискнула. А когда, наконец, вышла к дому, то с удивлением обнаружила недалеко от нашего забора чёрный «Шевроле Тахо». За всё время, что я торчу у бабушки — Соседи ни разу не приезжали на дачу. Я замерла. Тишина. Слышно только, как кузнечики стрекочут в траве. Из машины вышел холёный хозяин соседней дачи. Я два года не приезжала в посёлок. Обычно отец сам привозил бабулю в город на праздники, поэтому и соседей не видела давно. Мужчина ничуть не изменился. Такой же загорелый, подтянутый — с сумкой для теннисных ракеток на плече. Он обогнул машину и направился к открытым воротам. Когда сосед скрылся на участке, автоматические ворота почему-то не закрылись. Я постояла пару секунд, а затем, забравшись на велосипед, поехала к бабушкиному дому. Педали снова прокручивались со страшным скрипом. Едва не упав, я слезла с велосипеда, поправила задравшийся подол сарафана и потопала дальше пешком. Ворота были распахнуты, и меня разобрало любопытство. Проходя мимо соседского участка, я не удержалась и осторожно заглянула во двор. Всё так, как я себе и представляла. Ухоженная территория, искусственный симпатичный пруд, большой двухэтажный дом с просторной верандой. В центре журчал небольшой фонтанчик, вдоль асфальтированных дорожек светили фонарики и вообще территория оказалась большой, но очень уютной. Конечно, здесь наверняка поработали ландшафтный дизайнер и садовник. Я вспомнила бабушкин участок. За те два года, что меня не было в посёлке, дом покосился, а сад ещё больше зарос сорняками. Этим летом папа принял решение всё-таки продать дом, а бабушку увезти в город, чтобы она была под присмотром. Именно поэтому мы с отцом приехали сюда в августе, чтобы привести дом в порядок перед продажей. С утра и днём растаскивали всякий хлам, а по вечерам я гуляла с Лёней или купалась в озере. Два дня назад отцу пришлось срочно уехать в очередную командировку, И наша работа приостановилась. Задумавшись, я не сразу услышала, что из чёрной машины вышел кто-то ещё. Вот почему автоматические ворота не закрывались. Я как-то не подумала, что хозяин соседской дачи приехал не один. Стёкла-то затонированы. Кто ещё находится в машине, не разглядишь? — Что же ты не проходишь? — раздался насмешливый голос за спиной. Я резко обернулась, едва не выпустив из рук велосипедный руль, и увидела Йована. За те пару лет, что мы не виделись, он изменился. Стал ещё выше ростом и шире в плечах. Ему бы в фильме молодого скандинавского бога играть. Светлые волосы отросли, и Йован теперь зачесывал их назад. Что в гарбичи осталось неизменным, Так это дерзкий взгляд. Я вон был всё тем же каем из сказки, просто чуть повзрослевшим. Не могу сказать, что часто вспоминала о нём. Тот день, когда он развёл меня на поцелуи, был будто в прошлой жизни. Дурацкая история. от чего то сейчас я вспомнила всё случившееся и мельчайших подробностях, и пульс участился — И всё-таки я не ожидала, что второй раз мы встретимся в такой глупой ситуации, когда я буду шпионить около его дома. Створки ворот за моей спиной, не дождавшись молодого хозяина, с громким жужжанием поползли друг к другу. От неожиданности я вздрогнула. «Что ты делала?» — задал новый вопрос Йован. Я посмотрела на закрытые высокие ворота. «Просто хотела узнать, как там у вас и чего». Растерянно отозвалась я. Объяснение показалось нелепым. «И как там?» «А?» «И чего?» Продолжал изводить меня Йован. Свою наглую ухмылку он даже не скрывал. «Теперь закрыто?» — проворчала я, взмахнув руками в сторону забора. «Так, может, тебя подсадить?» — предложил Йован. «Иди ты к чёрту!» — взорвалась я. «В конце концов, ничем незаконным я не занималась. Как это я успела забыть, что он настолько несносный?» Йован рассмеялся, открыл заднюю дверь машины и достал точно такую же сумку с теннисными ракетками, как у отца, накинул ремень на плечо, а затем взял в руки несколько учебников. «Это и есть твой мотоцикл?» Кивнул он заинтересованно на старый велосипед. На нём ещё мой папа в детстве катался. Надо же, Йован тоже помнил наш разговор двухлетней давности и даже моё увлечение мотоциклами. В то лето я только начинала свой водительский путь и учила билеты, чтобы получить права. А теперь неплохо каталась и в наших гонках с отцом по ночному городу часто приезжала первой. Но рассказывать об этом Йовану не хотелось. Это в прошлый раз мне пришлось сбить с него спеши и произвести впечатление. И вообще, много будет знать, скоро состарится. Хотя до старости ему ещё как до Китая пешком. И основа проигнорировала вопросы и взглянула на учебники в руках. «А ты до сих пор к экзаменам готовишься?» — усмехнулась я. «Есть такое. Бедный малыш», — притворно вздохнула я. «Напомни, сколько тебе лет?» «Двенадцать», — огрызнулся Йован. А я ликовала. Всё-таки мне удалось его задеть. Хотя было ясно, что Йован готовится к поступлению в университет. На какой факультет собрался? Йован удивлённо посмотрел на меня. Но мне действительно стало интересно, какую профессию выбрал этот парень. Да и что такого, поддержать беседу? По-соседски? «Восточный». «Ну ещё бы!» «Я и не сомневалась, что он и здесь выпендрится». «А ты?» — спросил Йован. «Что я?» «Учишься где-нибудь?» Я училась в высшей школе менеджмента на маркетолога и была довольна выбором профессии. Но при встрече с Гарбичем меня словно переклинило. Вспомнила, как этому нахалу, видите ли, показалось скучным моё имя Маша Раева». Я ответила, «На факультете ракетостроения?» «Да ну», — удивился Йован. «Живи теперь с этим», — улыбнулась я и, крепче ухватившись за руль, села на велосипед. Хотелось эффектно укатить в закат, но вместо этого педали снова прокрутились, а я спрыгнула на землю. Не хватало ещё свалиться перед Йованом. Со стороны леса прогрохотал гром, откуда-то набежали тучи, Стало совсем темно. Однако, несмотря на приближающийся дождь, духота пока никуда не ушла. «Могу починить твой велик», — сказал Йован. «Что, прости?» — обернулась я. «Ты сможешь?» «Ты строишь ракеты, а я с велосипедом не могу разобраться», — улыбнулся Йован. И по его хитрой улыбке я поняла, что насчёт ракетостроения он не поверил. «Да я и сама могу справиться», — нахмурилась я. «Это правда. В детстве мы с папой часто проводили время в гараже, чиняя его мотоцикл или машину. А вот до старого велосипеда руки не доходили. Особенно в этот приезд, когда так много работы по дому, а вечерами все мои мысли занимал Лёнечка. Начал накрапывать дождь, и тёплые капли защёлкали по лопухам». Стоять было неудобно и глупо. Мне казалось, что мы уже сказали друг другу всё, что хотели. Не виделись два года и обменялись вежливыми колкостями. Поёжившись от дождя, я покатила велосипед к дому бабушки. Йован продолжил стоять на месте, а потом вдруг негромко окликнул меня. «Маша». Йован впервые назвал меня по имени, и из его уст оно прозвучало Неожиданно тепло и ласково. Очень уж мягко Гарбич произносил шипящее. Я обернулась. Что ещё ему от меня надо? Дождь успел намочить его волосы, и мокрая светлая прядь упала на лицо. Чего тебе? Не очень вежливо поинтересовалась я. Может, дашь мне свой номер телефона? Задал вон неожиданный вопрос. Я растерялась. «Зачем тебе?» Йован пожал плечами и свободной рукой достал из кармана айфон последней модели. «Напишу тебе как-нибудь». Он подошёл ко мне и протянул телефон. Немного поколебавшись, я взяла из его рук телефон и вбила в контакты свой номер. Пока я набирала цифры, Йован сказал. «А вдруг появятся вопросы по ракетостроению?» Я подняла голову и рассерженно посмотрела на гарбича. Зря ему номер. Пара секунд мы пялились друг на друга, а затем я вернула ему телефон. К нашей калитке шла гордой походкой, не оглядываясь. Знала, что Йован провожает меня взглядом. Разошедшийся дождь громко шуршал в ветвях деревьев. Зайдя на участок, я бросила велосипед у забора, и звонок на руле громко звякнул. Капли звучно тарабанили по крыше. Безуспешно укрываясь руками от дождя, я вбежала в дом. Бабушка сидела на кухне и что-то вышивала. Люстра тускло освещала круглый стол с белой скатертью. За окном стало совсем темно, только изредка молнии яркой вспышкой пронзали небо. В горле пересохло, Я подбежала к плите и, схватив чайник, стала жадно пить прямо из носика. Тёплая струйка воды потекла по подбородку и шее. Бабушка отложила вышивку и удивлённо посмотрела на меня поверх очков. «Маша, за тобой кто-то гнался?» — удивлённо спросила она. И даже приподнявшись, посмотрела в окошко на заросший участок. Я и сама не могла понять, почему так захотелось пить. Промычала что-то неразборчиво и продолжила пить дальше, тоже поглядывая в окно. Отсюда был виден кусочек дома гарбичей. На втором этаже горел яркий жёлтый свет. Интересно, чья это комната? Я пила, не отводя взгляда от чужого окна. Потом свет резко выключился, и в комнате стало темно. Теперь я видела только наше грязное окно, залитые дождевыми каплями. Вряд ли на меня кто-то сейчас смотрел, но, поставив чайник обратно на плиту, я на всякий случай приосанилась. "Никто за мной не гнался, бабуль", ответила я наконец. "Ты видела, какой дождин на улице?" Бабушка покачала головой и вернулась к вышивке. В кармане сарафана завибрировал телефон. Я тяжело вздохнула и снова взглянула в тёмное окно по которому зигзагами стекала вода. Зря я дала свой номер этому малолетке, теперь изведёт. Но, достав смартфон, увидела, что пришло сообщение от Лёнечки. Без тебя такая тоска, плачу, как сегодняшняя погода. Прочитав сообщение, я не смогла сдержать улыбку. Это не осталось незамеченным для бабушки. Она снова строго посмотрела на меня поверх очков. «Опять этот сумасшедший пишет», — спросила бабуля. «Ты снова с ним встречалась?» Я рассмеялась. «Бабуль, ну какой он сумасшедший!» «А разве нет?» «Что это за профессия для мужчины?» «Писатель!» «Они все не в себе!» «По-твоему, лучше бы он был предпринимателем?» «Определённо!» «Или сантехником?» «Чем плох сантехник?» — удивилась бабушка. Твой дедушка работал сантехником, а потом до начальника Жека дослужился. Ничем не плох, пожалуй, я плечами. Но меня всегда привлекали творческие профессии. Мой первый парень был свободным художником. Правда, у него была куча пагубных привычек, из-за которых нам всё-таки пришлось расстаться. Но Лёнечка, насколько я знала, ничего запрещённого не употреблял, Следом пришло ещё одно сообщение от Лёни. Не любить, не скучать, не ревновать, не получается. Не ревновать? О чём это он? Я снова посмотрела в окно. А если бы он был востоковедом? И на кой тебе востоковед? Ещё больше удивилась бабушка. Проводил бы экскурсии в Эрмитаже на китайском. Бабуля только рукой махнула, решив, что я снова придуриваюсь. Я так и зависла с телефоном в руках, не знала, что отвечать Лёне. Его сообщения часто сбивали меня с толку, хотя, безусловно, были очень приятны. Лёня, не дождавшись от меня сообщений, прислал третью смску Это был Маяковский. «Завтра увидимся». Я послала в ответ улюблённый стикер и добавила, что завтра... Уезжаю в город увидеться с лучшей подругой, поэтому с Лёней мы встретимся только послезавтра. Поболтав ещё немного с бабушкой, я отправилась спать. Долго ворочалась в постели разглядывая на потолке дрожащие тени от веток деревьев. Из окна моей комнаты дом Йована не виден, сна ни в одном глазу. Когда снова завибрировал телефон, извещая о новом сообщении, Я слишком быстро схватила трубку. Подруга Лика уточняла, всё ли завтра в силе. Даже самой себе я не могла признаться, что в глубине души жду сообщений от другого человека. Зачем спрашивать номер, если не собираешься писать? Ворочась, я гнала глупые мысли и представляла встречу с Лёнечкой. Ночью мне снился дом гарбичей. Просторные светлые комнаты — Огромное крыльцо, с которого видны разноцветные клумбы и каменный журчащий фонтанчик. Йован так и не написал.